Глава пятьдесят третья. Идти в деревню пришлось пешком. Им не им это совсем не нравилось. Даже с тяжелым грузом по воздуху они добрались бы минут за десять. Но, увы, с ними был бескрылый пришелец нижних земель, как здесь называли поверхность парифата. Поначалу они пытались поднять в небо и эйх горно, но у них ничего не вышло. Имние мужского пола в среднем весят 40 кг. Поднять на своих крыльях он может себя плюс 3 собственного веса. Их горн весит чуть больше 70 кг. Соответственно, чтобы нести его, требовалось 5 1/2 имниев. Элементарная арифметика. Так что их горн топал на своих двоих, а имние конвоировали его сверху. Заодно они взвалили на свежепойманного раба 30 килограммов 30 мяса. Его стянули тонкими ремнями с ворганев этой огромную фрикадельку. Улюлюка и посмеиваясь над ползуном, имни погнали нагруженного раба в своё стойбище. По дороге они не прекращали болтать. Удивительно говорливый это оказался народец. Они делились впечатлениями насчёт охоты, описывали друг другу убитого раса. Хотя каждый из них всё прекрасно видел сам. Распрашивали обо всём подряд и их горно, хотя ответить толком не давали, перебивали на полуслове. Наименее отягощённый имни со сломанной рукой почти сразу улетел вперёд. Остальные, нагруженные мясом расу и награбленным, тащились медленнее. Их горн шагал как навьюченный ишак, снулым, но очень внимательным взглядом. изучая своих конвоиров. В прочтенных им книгах не говорилось о том, каким образом им не летают. Понятно, крылья. Но их тяги явно недостаточно. Существа они все же крупноватые. Те же парифатские гарпии ненамного крупнее обычных кондоров и весят не более 20 килограммов. При этом размах их крыльев относительно тела весьма значителен. У имние же крылья невелики, а телесная масса значительно больше. Полые кости её уменьшают, но недостаточно. Однако их Горн уже подметил их горбы и выпуклости на груди. Те почти совсем исчезали при приземлении и из рима раздувались в полёте, когда имни раскрывали крылья. Не трудно догадаться, что там полость на манер плавательного пузыря у рыб. Заполнена она, разумеется, гелием или флагистоном. «Тебя ивать-то как? Пальюн!» — полюбопытствовал вожак. «Эйхгорн!» — коротко ответил пленник. «Эйхгольн!» — повторил имней. «Клоевое имя! А я Ту-Леки!» Тоже красивое имя согласился Эйхгорн. «Ты вождь? Ту-Леки? Многие из вас говорят на парифатском?» «Не-е-е, не, не войть! Просто охотник!» «Говолю!» Я говалю, талой это говалит. Дядя Михеле говалит. Он ландье с плюнами толговал. Ноги говалят. Вот эти не говалят, презрительно махнул рукой на остальных троих тулеки. Молодые её пятнадцати вюин не видели. Их горн по-новому взглянул на конвоиров. Так они выходят всего лишь подростки или им не взрастеют быстрее людей? Впрочем, у дикарей, даже крылатых, детство обычно заканчивается рано, в целом дорога до деревни заняла около полутора часов. По нормальному лесу их горн дошел бы вдвое быстрее, но эти небесные буреломы отличались крайней труднопроходимостью, и он окончательно утратил надежду отыскать упавший аэростат. Поселок Имниев оказался экзотичным местечком. Совсем крохотный, максимум на сотню жителей, он напоминал какую-то птичью колонию. Никаких домов, вместо них круглые гнёзда, похожие на беличьи гайны. И мне лепили их на деревья, куда придётся не заботиться, а хоть какой-нибудь упорядоченности. Появление их горно не осталось незамеченным. И мне сословной рукой явно уже всё рассказался племенникам, так что гостей ожидали. Взмахивая крылами, бесшумно точно летучие мыши и имни испускались со всех сторон, и вскоре Егорn оказался в центре толпы. Крылья единственные, что у имних было бесшумным. Арти у них почти не закрывались. И Егорn ощутил себя в серёдке птичьего базара. Вряд ли они слышали хотя бы сами себя, с таким азартом каждый голдел. Сноула глядя в никуда, и даже не пытаясь поговорить с этой вотагой, их горн терпеливо ожидал наступления тишины. Чисто машинально он пересчитывал кишащих на земле и в воздухе имнев. И всего он насчитал 90 мужчин. Из них 37 мужчин, 39 женщин и 23 несовершеннолетних индивида. Женщины имнев оказались ещё мельче и субтильнее мужчин. телосложением напоминая подростков. Вторичных половых признаков Эйгорн у них не заметил. Дети вовсе были мелкими и юркими, как летучие обезьянки. Наконец объявился и староста. То оказался очень старый и очень толстый имней, килограммов 70, не меньше. В отличие от остальных, передвигался он пешком, ужасно медленно. Крылья за его спиной болтались скомканными тряпками. Явно уже не в силах поднять хозяина в небо. Но зато мозги у этого деда работали неплохо. И на парифладском он говорил приотлично. Даже почти правильно произносил свистящие и шипящие звуки. Бегло, осмотрев и расспросив их горно, он разрешил тому свободно передвигаться по деревне, но подтвердил, тот теперь раб. И если он староста поручит ползуну что-нибудь, тот должен выполнять. Того, что Эйхгорн сбежит, староста не боялся. Тот уже и сам понял, что здесь у него ничего не получится. Чтобы нормально передвигаться по Алатусу, нужно уметь летать или обладать обезьяньей ловкостью. Да и куда бежать? Куда ни пойди, вокруг всё тот же Алатус, всё те же и мне. У них здесь сотни таких деревенек, и разницы между ними никакой. Причём это вовсе не независимые племена, а латус такие государства. И как понял Эйггорн, надолго он в этой деревне не задержится. Местным им, рабы-ползуны ни к чему, толку от них не летучих. Эйггорнам они заплатят налог, время которого уже приближается. Каждая деревня дескоти обязана ежегодно поставлять сипе шестерых живых рабов или оново добра равной стоимости. Так что это очень удачно, что их Горн появился здесь и сейчас. Им заменят кого-то из деревенских. Вот так и их Горн и оказался снова среди дикарей. Только позавчера покинул пигмеев, а теперь раб имниев. Хотя как раб, работы надо отдать должное, им не его нинапрягали. Разве что иногда отнести что-нибудь или поднять. Чисто физически их горн был сильнее любого из них. Кроме того, ему поручили кормить скотину. У имниев ее было три вида, причем совсем не похожих на обычных коров или барбулякров. Преобладали летающие черепахи. Конечно, на самом деле они не были черепахами и даже рептилиями, но выглядели довольно похоже, особенно пока ползали. А потом их панцирь просто раскрывался, оказываясь парой сложенных крыльев, и черепаха взлетала. По деревне таких порхали десятки. И мне разводили их в качестве мелких мясных животных. Вместо голубей или кроликов, Егорну в первый же день довелось отведать такую, и черепаши бефстроганов оказался нежнейшим. Но черепахами Егорн не занимался. Без крылы и он просто не мог за ними угнаться. Черепах ловили, кормили и гоняли по всей деревне в основном дети. Их горндже, ещё один меланхоличный парняга, ходили за животными, благодаря которым у имни вбыли молоко, сыр и сметана. Сметану эти дикари любили необычайно, добавляя чуть ли не везде. Их молочные животные были крупными, малоподвижными, млекопитающими, свечно набухшим выменем. Большую часть времени они спокойно паслись в теньке, пере маловые ветви небесного баньяна. Крылья у них тоже были, но они соразмерно маленькие. Зверюги махали или даже скорее трепетали ими круглыми сутками, но чисто для того, чтобы отпугивать насекомых. Увидев их впервые, Игорн долго пытался понять, кого же ему напоминают эти туши с тонюсенькими крылышками. А потом понял. Склисы. Они ужасно напоминали склисов. «А летать они не умеют?» — как-то уточнил Игорн во время очередной кормежки. «Да не, летают. Чего ж им не летать?» — ответил напарник. «Только не очень далеко. Крылья-то маленькие». Не очень далеко это сколько. Ну вот залезет такой зверь на, ну вот это дерево, какой высоты. В локте 50, прикинул на пальцах Егорн. Ага. Ну вот залезет на это дерево, прыгнет с него и пролетит в локте 50. С напарником Егорн говорил уже на наречии имнев, порефацким тот не владел. Егорн не был уверен, что правильно выговаривает слова и строит фразы. Но напарник вроде бы все понимал. Кроме склисов, этот парень ходил еще и за хватами. Но это уже один без их горна. На редкость жуткие твари хваты заменяли им не им собак. И описать их оказалось непросто. Ни на одно земное животное хваты похожи не были. Добрая половина массы их тела приходилась на голову. Огромную круглую голову. Вся её верхняя часть была этой каской, круглой и гладкой, очень прочной. Глаз нет, ноздрей тоже не видно. Вместо ушей круглые отверстия. Внизу пасть с мягкими губами, без зубов, зато с очень длинным и гибким языком, снабжённым тремя отростками-когтями. Языком хват мог выстреливать довольно далеко. Тушь ещё животного почти отсутствовала. Втрое меньше головы оно оканчивалось толстым коротким хвостом и болталось на весу, опирался хват на руки, чрезвычайно длинные, костлявые, но очень сильные. Бегал он не очень быстро, зато по веткам и лианам перебирался с удивительной скоростью, напоминая этокий циркуль. И хваты были ещё одной причиной, по которой их горн даже не пытался бежать. Он видел, как эти монстры выслеживают добычу, и ему не хотелось услышать за спиной их пхтение. Какими бы средствами биолокации хваты не пользовались, делали они это на редкость эффективно. Подбрасывая очередную кипу веток с клиссом, их горнор размышлял о том, что вот уже год живёт в каком-то походном режиме. Сначала продуваемая всеми ветрами башня Потом из колесившая весь поребул бричка. Потом долгая череда трактиров, хостелов и съёмных квартир, потом дупло в деревне пигмеев. А теперь вот самодельная хижина рядом с хлевом. Даже умывание порой превращалось в проблему, не говоря уже о чистке зубов. Хорошо ещё, что он лысый. Можно не волноваться о шампуне. Как и пигмеи до них, и мне быстро привыкли к человеку и перестали обращать на него внимание. Сами они не так уж много времени проводили на земле, перемещаясь во всех трёх измерениях. Их горн довольно скоро приучился постоянно поглядывать вверх, подобно птицам, и мне имели обыкновение справлять нужду прямо в полёте. А ещё разумные существа С каждым днём их горну давали всё больше свободы. Им не убедились в его хорошем поведении и позволили бродить где вздумается, лишь бы не манкировал обязанностями. Но далеко от деревни он не отходил. За ним по-прежнему приглядывали. Неоднократно их горн замечал Имний, словно бы случайно летящего прямо над ним. И вроде бы это каждый раз был один и тот же Имний, хотя в этом он уже не был полностью уверен. Эти крылатые пока что казались ему похожими, как капли воды. Так прошло несколько дней. Эхгорн гулял, кормил склисов и размышлял на тему побега. Было очевидно, что бежать нужно не из деревни, а с Алатуса как такового. Но сделать это в данный момент просто невозможно. Даже если разыскать где-то в джунглях аэростат, забрать парашют, ну или смастерить новый... Егор всё равно просрочил время. По всем прикидкам, Алатус уже покинул территорию Кардыгарта и сейчас плывёт над океаном. Но он не терял надежды отыскать свой шар. Хотя странно, что его ещё не нашли те же имни. Быть может, он таки вылетел за пределы Алатуса и рухнул вниз на Перифацкую твердь. От нечего делать, и Горн уже для собственного развлечения провел в деревне такую же перепись, какую проводил на Парибуле. На этот раз, правда, управился за два дня. Труднее всего было пересчитать летающих черепах. Они выглядели абсолютно идентичными и постоянно перемещались. И Горну пришлось метить их краской, чтобы не повторяться. И всего черепах в деревне оказалось 89-88. Пока он считал одну черепаху, сварили и съели. В конце концов, Эйхгорн докатился до того, что стал пересчитывать ветви в своей хижине. Казалось, что их бессчётно, но Эйхгорн доказал, что это не так. Меньше чем через час он бесстрастно произнёс собственный кулак: 1749. Сложившаяся ситуация ему категорично не нравилась. Рутинные дни Однообразная работа, никаких занятий для мозга, и Егорн буквально чувствовал, как тупеет. Среди пигмеев почему-то было полегче. Там он даже не испытывал настоятельной потребности всё пересчитывать. Может, из-за того, что был уменьшен? А потом такая однообразная жизнь закончилась, и Егорн об этом пожалел.